«Однажды у Алишер Бека заболели уши», — рассказывал Бинаи. Чтобы согреть их, он обмотал зеленым платком голову. Торговец шелком, прослышав об этом, стал продавать свои зеленые платки с надписью «Как у Алишера». «Я, преклоняясь перед Наваи, он великий человек, великий поэт, но корыстных людишек...» нагреть руки на имени наваи, заработать денежки, называть разные пустячные вещички, как у Алишера это вот за дело вашего покорного слугу заживо. Я заказал для своего осла намеренно нелепой формы седло и тоже назвал, как у Алишера. И это седло тоже стало модным. А клеветники распустили слухи: "Бинаи насмехается над Наваи" и это стало причиной недоразумений между нами, поверьте, весьма горестных для меня. Я почитаю Новаи безгранично, я испытывал тоску по нему». В беседах выяснилось, что бинаи посвятил мир Алишеру косыду и когда прочитал ее Бабуру наизусть, слушатель не мог сдержать восхищение. Косыда – классическая форма восточной поэзии, адического характера. Самое большое желание бинаи чтобы мир Алишер узнал эту косыду, Бабур приветливо предложил передать ее через своего посланника, который готовился поехать в Герат. Разговоры с бинаи вновь и вновь возвращали Бабура к мысли о собственном поэтическом послании Наваи. Но сравнивая свои строки со стихами Бинаи, которого сам Наваи когда-то называл несравненным во всех познаниях, Бабур находил, что еще не достиг того порога, с которого можно было бы идти на духовную встречу с великим Гератцем. Браковал одно свое стихотворение за другим, один вариант за другим. Бабур чувствовал, как то, что казалось прежде простым и понятным, становилось сложным, даже превратно толковалась молвой людской. Стихи, к которым он привык, не передавали сложности мира, а многого в нем просто не касались. Например, того, как давит на человека, высоко взнесенного судьбой и высокого в помыслах, его окружение, корыстное и суетливое, то угодливое, то коварная неверная дворцовая толпа, среди которой ты обречен пребывать. А разве его стихи говорили о том зле, что приносят властители временщики? Они дорываются до кормила власти и видят только себя, думают только о себе. Даже приближая к себе поэтов и зодчих, думают о себе, о славе своего имени. И у Алишера Наваи, и у Мулы Бинаи рассказы его становились все горше и горесней. Воистину были веские основания быть недовольными и дворцовой толпой, и сильными мира сего, властителями на время. Благое от временщиков, скажи, о душа, кто знает. Строка будто стон души, да и выразилась сильно и складно. Бабуру охватило волнение проницательного всепонимания. Сейчас он видит очами быстрой мысли, находящегося в герате Алишера-Наваи. Сейчас ему есть что сказать великому поэту. Кто ждет добра от людей, пусть самых высоких, но помышляющих только о собственной корысти, тот обманется, непременно обманется. Мир Алишер потому приносит людям добро, что стоит неизмеримо выше льстецов, окружающих и венциносцев. Все они, в общем-то, временные в этом бренном мире. И самого Навои. Бабур захотел выразить то, что хотел. Цель жизни должна быть возвышенной. Только тогда оправдана твоя жизнь. Благое от временщиков, скажи, о душа, кто знает? А шаха, честней стецов, придворных льстецов, кто знает? Служи не себе... Добру будь выше толпы корыстной. Служить, кто добру готов, в себе человека узнает. Так он закончил в одну из ночей стихи и письмо к Наваи. Через два дня особый посланец отправился с письмом и дорогими подарками из Самарканда в Керат. Бабур надеялся, что ответ от Навои получит до окончания зимы. Но когда появились первые подснежники, из Герата вместо ожидаемого ответа прибыло горестное известие. В лютую зимнюю пору Алишер Навои скончался. Посланец еще ехал к нему, а поэта уже не было на свете. Сколько лет Бабур жил надеждой, что великий Наваи будет его наставником. Судьба лишила его этой надежды. А на пороге Уже встала новая война Шейбани. Глава пятая. Копыта раздавила бутончик тюльпана, что только было собрался поднять головку от земли и раскрыться. Шейбани-хан взметнулся на вершину холма, застыл в седле, глядя, как разворачивались в долине внизу его конные лавы. Было на что полюбоваться, хотя еще недавно... Крепость Дабусия, знаменитейшая между Самаркандом и Бухарой, под голубым весенним небом, кажется сейчас хану величественной рукотворной горой. Дабусия – железная крепость. Место, где находится сейчас развалины этой крепости, известно под названием Зиевуддин. А прошлогодней поздней осенью, когда эта крепость перешла к Бабуру, Шейбани хану было не до красивых образных сравнений. Он очутился в тяжелом положении, в его руках оставалась одна бухара и степи, конечно, бескрайние, но не бесконечные людьми, новыми воинами. Иные султаны уже говорили, пока, мол, не поздно, вернемся в туркестанские степи. Шейбани не поддался, он верил в свою звезду и в свою степь. А еще он знал, из Самарканда тайные люди доносили ему. Бабур, увлеченный беседами с поэтами и учеными, не слишком усердно готовился к новым битвам. К тому же в городе, что столько раз последние годы переходил из рук в руки, городе разоренном и разграбленном к весне начался мор, и вот-вот вспыхнет голод. Шейбани настойчиво собирал и обучал войска. И когда внезапно выступил из Бухары под Дабусию, его воины были готовы штурмовать крепость. Они лезли наверх, осыпаемые стрелами и камнями, заливаемые горящим маслом, лезли, невзирая на потери. А когда натиск несколько ослабел и нукеры дрогнули, хан бросил новые отряды отборных нукеров, которых повели его родной брат Махмуд и любимый сын Тимур. Воины увидели, что хан не жалеет ни брата, ни сына, и возобновили штурм с еще большей яростью. Мертвые падали вниз, будто осыпался тутовник. Освобождались ступеньки штурмовых лестниц для живых. И вот пошла рукопашная на верхах крепостных стен, беспощадная рукопашная, в которой убитые помогали нападающим, Их тела заваливали проемы между зубцами, и было все труднее защитникам стрелять вниз. Войско Шейбани намного превосходило числом и силой гарнизон крепости. Дабусия была взята. Все оставшиеся в живых защитники крепости по приказу хана казнены. Гонец, посланный из Дабусии к Бабуру за помощью, примчался, когда Шейбани хан уже праздновал победу. Первую победу после длинного ряда осенних и зимних поражений. Такая победа всегда окрыляет. Теперь Шейбани хан сделал Дабусию своей опорой и здесь готовил прыжок на Самарканд. Конные скачки внизу не для развлечения хана. Это тяжкое ратное обучение. Скоро в решающей битве с Бабуром Шейбани хану понадобятся самые быстрые, самые выносливые воины и кони. Вчера из Самарканда в одежде дервиша явился лазутчик и сообщил, что жена Бабура родила дочь. Девочку назвали Фахренисо. Шейбани хан и восторженно, и придирчиво, следя за своими беркутами-всадниками, думал про себя. Загордился Бабур?